Глава 20. И ты молчала, Наташа. Вот прямо задушить готова Швецкову. Не по-серьёзному, конечно, но встряхнуть её хорошенько не помешало бы. Да ты всю неделю на крыльях летаешь. Подруга возмущается ещё громче, чем я. Когда сказать, если ты только о своей работе распрекрасный трендишь. Ну и о Димове, разумеется. В пятницу хотели в клуб сходить, так ты угнала смотреть помещения для новогоднего корпоратива. Новогоднего! Сейчас лето. Так принято в крупных компаниях, выдыхая я. То, что нас с палычем позвали, это был форс-мажор. И зубы меня не заговаривай. Что конкретно сказал Лёха? На работу сегодня мы едем на автобусе, потому что моя микро до вечера в сервисе. И вот именно сейчас я как бы между делом узнаю, что мой бывший подкатывал к Швицевой. Он приехал на выступление гимнасток. Я сначала решила, что не узнал меня. А уже после награждения подошёл сзади и тихо так: "Ну, здравствуй, Наташенька". Меня всю передёрнуло. А ещё что? Он только и успел спросить, как у тебя дела, и передать привет рыженькой. Виола рядом нарисовалась. Вот он и дал драпу. Швецова виновато отворачивается к окну, а я думаю. Встречаться с Золотовым и его дражайшей супругой я не боюсь. Всё выяснили и точки поставили. Но тогда зачем он к Наташке полез? Приезжаю вовремя. Но Юлька уже на работе. Быстро чеканет распоряжение Агнии. Самой шефини с утра в офисе не будет. Завтра ещё раз поедем смотреть понравившуюся локацию для новогоднего корпоратива, сообщает ассистентка. Агня Львовна сказала, чтобы ты обязательно была, Дымов велел. Сдержанно киваю и усаживаюсь за свой стол. Дымов. Как можно говорить такие слова, после которых хочется летать? Хотя, может, он такое всем новичкам говорит, чтобы лучше работали? Ближе к полудню раздаётся звонок от Милы, старосты нашей группы. Со всей суматохой на работе я чуть не забыла, что у меня завтра защита диплома. Ты где вообще, огня? Рявкает Мила, даже не поздоровавшись. На работе, а что? Ты сообщения не читала, что ли? Защита сегодня, сейчас. Срочно перенесли из-за операции Сурина, нашего профессора. Т То есть, как сегодня? Подскакиваю на месте. Да у меня с собой. Дуй быстрее в институт. Диплом с рецензией всё равно уже у комиссии. Несколько секунд ошалело смотрю на телефон, а потом вскакиваю, хватаю свой рюкзак и уже набегу, прошу Юльку сказать шефине, что у меня защита диплома. Ты ей в мессенджер напиши. Точно. На лестнице строчу короткое сообщение Савельевой, а потом пуля лечу на первый этаж. Притормаживаю уже в дверях, не то чтобы не впечататься в спину шкафа Юры. Привет, малявка, водитель широко улыбается. Куда летишь? Может, пообедаем сегодня? У меня защита. Такси, господи, надо вызвать такси. Ничего не понял. От кого ты защищаться вздумала? На квадратном лице недоумение, но мне некогда долго объяснять. Такси. Не психуй, мелкая. Юра подталкивает меня к выходу. А то стоим на самом проходе. Давай я тебя отвезу, куда там тебе надо. А разве можно? Замираю, не веря в такую удачу. Дымов же. Не узнает ничего. У него сейчас совещание, потом с Иркой обедает здесь же. Погнали. И реально тянет меня к Майбаху. Ну, а я не сопротивляюсь. В итоге быстрее я не вода машины добегаю. Адрес говори. Юра лихо выкручивает руль прямо под кирпич, подрезая красную Мазду. Точь в точь, как меня когда-то. Советская, 44. Там мой институт. У меня сегодня защита диплома. Ща, быстро долетим. обещает шкаф, а я набираю адрес на навигаторе. Плотное движение, Юра, давай по обочине, а? Если можно. Да легко. Ну просить его не надо. Через минуту уже мчимся под возмущённые визги соседей. А через 5 минут плотно упираемся в светофор. Ну ты где? Ещё 3 защиты и всё. Мила, точно не успею. Юр. Закусываю губу, потому что даже для меня это слишком. Чуть ли не впервые в жизни не знаю, как попросить. Чего? Шкаф хмурится, нервно тарабанит по рулю. Светофор, кажется, залип на красном. Мы оба знаем, что я быстрее, едва слышно выдыхаю и маневрирую лучше. Даже не думай, рыжая, за руль тебя не пущу. Сжимая губы и молча киваю. Конечно, он прав. Я бы тоже никого не пустила за руль своей машины. Да ещё такой. Зелёный свет. Можно наконец ехать, но мы еле ползём. Аккурат до следующего светофора. Ёра молчит, а потом неожиданно бьёт по рулю. Не знаю, что в тебе такого, но явно что-то есть, раз босс тебя так выделяет. Но пришибу, если разобьёшь. Вылезай, давай. Ушам своим не верю, но ныряю в водительское кресло. Ёру чуть медленнее, но уже рядом и помогает с регулировкой сиденья. Гони, малая, но без фанатизма. За эту тачку можно весь твой институт купить. Я о таком могла только мечтать. Майбах и я. Но времени на восторг и эйфорию нет, поэтому я медленно выжимаю газ. Больше никогда рядом с тобой не сяду. Выдыхает шкаф. Да я чуть не окачурился. Бледный сидит, волосы взъерошены, но хоть не матерится и не орёт как всю дорогу. Ни одной царапинки, Юр. Никого не задели. А что гудели взад, так это всегда первым достаётся. Спасибо тебе. Кинусь к шкафу и быстро целую его в щёку. Я тебе первому позвоню, как всё закончится. Обратно я уже сама. Последние слова выкрикивая уже на улице. Так быстро по ступенькам я ещё никогда в жизни не бегала. Ну ты везло, огнево. Белокорая Мила в чёрном платье-комбинации на тонких бретельках стоит в коридоре. Они ещё не ушли советоваться. Ага. Влетаю в кабинет, как только слышу голос профессора Сурикова. Следующий. Спроси меня, что я несла на защите, в жизни не повторю, хотя говорю уверенно. Меня даже просят помедленнее, но адреналин в крови зашкаливает. И это не только я чувствую, но и наши Седавласы и преподы. Но валить не валили. Пока жду результатов, быстро пишу Юре, что успела и всё должно быть нормально. В ответ тишина. Однако я не беспокоюсь. Обращаю лишь внимание, что огни в сети, а моё сообщение почему-то не прочитано. Ладно. Через полчаса, максимум через час, я снова буду на работе и совсем разберусь. Когда нас приглашают в нуты или зачитывают оценки, радостно взвизгивая, услышав заветное отлично. Ура, наконец-то. Вечером все идём отмечать. Мила кричит мне вслед, когда я, как Золушка, бегу по лестнице вон из этого дворца знаний. Чтай сообщение. Ага. Вот тут с такси проблем не возникает. Влавлю машину и уже в салоне набираю Юре. Долгие гудки, потом сброс. Набираю снова и слышу сухое: "Да". "Юра, у меня отлично", кричу в телефон. "Благодаря тебе, спасибо, ты самый лучший. Завтра пойдём обедать и отпразднуем, хорошо?" "Рад за тебя, малая, но праздновать вряд ли смогу. Я теперь безработный. Дымов только что меня уволил". "Как? Просто не верю. За что?" "Да забей. Ему срочняк тачка понадобилась, ехать куда-то". В общем, я сам дебил, но за тебя рад, веселись. Он меня тогда должен уволить, а не тебя, я ему всё расскажу. Не дури, он злой как чёрт, выгонит, даже слушать не станет, никогда таким не видел. Значит, и я увижу, он уволит, так уволит, но шкафа пусть вернёт на работу».